1773 году. Смотрите, раздел пятый выше. В то время Рустархан, вероятно, находился еще под властью Хазарского Кагана, и если действительно русские были в Византийском флоте, то послали их туда по приказу Кагана. Как мы знаем из жития святого Иоанна Годского, Около 787 года хазары захватили главный город крымских готов Дорас, куда был назначен хазарский правитель Тудун. Васильев, страница 91. Смотрите также Бабенчиков из истории крымской Готии. Страница 147-152. Вскоре в Дорасе вспыхнуло восстание против хазар. Последним, однако, удалось подавить его, но, очевидно, ненадолго, поскольку в 790-е годы город был уже под властью годского вождя Топарха, ответственного перед Византией. Васильев, страница 105. Можно приводить доводы в пользу того, что отступление Хазар из Дораса явилось результатом взаимодействия византийцев и русов. Мы уже отмечали смотрите раздел пятый выше. Что согласно Константину Багрянородному, правитель Алании был готов помочь империи предупредить нападение хазар как на Херсонес, так и на Климата. На наш взгляд, этот правитель Алании, возможно, был Руст Арханом. Представляется вполне вероятным, что крымская компания князя Бравлина началась при поддержке византийской дипломатии, поскольку целью византийцев было подорвать влияние хазар в Крыму. Одним из результатов близких отношений между хазарами и византийцами стало распространение христианства в Хазарии. Христианство, как ранее и иудаизм, проникла в Хазарию из-за Кавказья и Тавриды. Смотрите главу 6, раздел 2. К 8 веку Таврида была в значительной мере христианизирована. В манускрипте XIV века, впервые изданном Дебуором в 1894 году, сохранился интересный список приходов готской епархии. До недавнего времени считалось, что этот список относится к середине восьмого века. Однако эта дата неприемлема, и список следует отнести к середине девятого века. Смотрите главу восьмую, раздел 5 С другой стороны, не может быть никакого сомнения в том, что еще в восьмом веке в Крыму было много хорошо организованных христианских общин. Середина VIII века – это период серьезного кризиса в религиозной жизни Византийской империи из-за иконоборческой политики императоров и Саврийской династии. Крым, как и Кавказ, стал местом ссылки многих византийских монахов, изгнанных из Константинополя за выступление в защиту икон. Другие монахи отправились туда добровольно из-за неприятия императорских указов. Многие из этих пришельцев поселились в пещерах, которых множество в крымских скалах, и превратили некоторые из этих пещер в церкви. Васильев, страница 89. Приток монахов-изгнанников способствовал усилению религиозного чувства у крымских христиан, Не случайно, что это усилило там эллинистические аспекты в христианской культуре. В 787 году, во время правления императрицей Ирины, Седьмой Экуменический собор, собравшийся в Никее, проголосовал за восстановление почитания икон. Хотя позднее был еще один период иконоборчества, С 815 по 842 год решения Седьмого собора имели огромную важность как для византийской церкви, так и для крымских прихожан. Прекращение братоубийственной войны внутри церкви привело к значительному укреплению христианских общин в Крыму, что сделало возможным проникновение христианства далее на восток, в Хазарию.